Глава 47. Список недоброжелателей. Вот как! Алард наклоняет голову к плечу. И ты туда же! Как будешь мстить? Заточка? Магию в меня запустишь? На что вообще рассчитываешь? Ты же понимаешь, что с драконом тебе не справиться? Я сглатываю и окидываю девушку взглядом. В магазин она вошла в ярко-красном платье с длинными рукавами и юбкой из невесомой ткани. Не похоже, что у нее есть оружие. «С тобой? Возможно», – она переводит взгляд на меня. «Но вот твоя девка... Зачем притащил ее? М? Разве тебе было плохо со мной?» «Неимоверно», – закатывает глаза дракон. «Даже сейчас жуть как утомляешь. Терпеть не могу ревность». «Тебе было плохо со мной?» Настаивает она на ответе, глядя на меня. Пытается сделать больно, как будто она что-то знает. Или у меня уже паранойя. «Не было», — пожимает плечами дракон. «Ну и до хорошего не дотягивает. У нас просто было, не делай из расставания трагедии, Эмбер. Ты вышла щегольнуть красивым платьем, чтобы я понял, какую невероятную женщину потерял». — Я бы пустил слезу, но, к сожалению, спешу, и мне некогда достойно отыграть этот концерт. — Какая жалость! — вздыхает Тай, мыкнув, выбрасывает руку вперед. Я не успеваю ничего понять, а Лард взмахивает кистью, раздается металлический звон. «Шерри — Шерри! — крик Таля пугает, и я совсем теряюсь в понимании происходящего. Чувствую пронесшийся по коже холодок. А после фамильяр появляется так, будто все это время прятался у меня за пазухой. Оттолкнувшись от моей груди, он прыгает в сторону Эмбер, а после едва сформировавшийся силуэт рассыпается, а на пол падает длинная спица. «Чего?» «Ах ты дрянь!» – рычит Аларт, который уже оказывается за спиной бывшей невесты и выворачивает ей руку, мешая брыкаться. Я уже понял, что с женщинами мне конкретно не везет, но чтобы настолько. Давай-ка ты проветришься с другими моими врагами, перемойте мне кости, посплетничаете, в общем, все как любите. И попроси парней подготовить еще камер, а то, что ты я сегодня чересчур популярен. Мерзавец, шипит Эмбер, ты об этом пожалеешь. Алард чертит в воздухе портальную арку и закидывает туда девушку. Я почти не смотрю на нее, все еще отходя от шока. Когда дракон приседает возле спицы и зло цыкает языком, я прихожу в себя и зову. «Таль!» «Я в норме, но нужно время, чтобы восстановиться!» «Спрятала одну иглу за другой», — рассуждает слух Хартман. «Хитро! Эта дрянь наверняка еще и отравлена! Я бы отравил на ее месте, он смотрит на меня!» Ты хорошо продвинулась во взаимодействии с фамильяром. Обычно они не могут сами проявляться. На это нужен контроль мага. Твой смог, хоть и не успел окончательно сформироваться. Хватило, чтобы остановить. Прекрасно. Значит, я была на волосок от смерти. Снова. Идем, Шерри. Алард закидывает на плечо подготовленную для нас сумку и протягивает мне руку. Нам небезопасно сейчас гулять. Кто знает, кто еще из моих бывших решит нам навредить? Мы выходим на улицу. Аларт резво минует два квартала, заглядывает в магазин одежды и покупает нам костюмы. У меня пока нет сил и желания спорить, так что я молча надеваю брюки, высокие сапоги, рубашку, куртку и накидку с глубоким капюшоном, пытаясь ухватить за хвост какую-то большую и непонятную для меня пока мысль. Сейчас мы пробуем сложить две спутавшиеся линии времени. В мою первую жизнь никакой Эмбер у Алларда не было. Он сразу женился на мне. А теперь... Не знаю, почему я цепляюсь к ней. Не хочется думать о том, что я ревную, хотя и этого я исключить не могу. За наше недолгое знакомство я поняла, что они, по всей видимости, общаются уже некоторое время. Можно предположить, что они были близки и до этого, а значит, Аллард оборвал с ней отношения сразу после того, как познакомился со мной в первой моей жизни. Но я о ней не слышала, и она определенно не пыталась меня убить. Вопрос в том, почему. Не могла добраться? Что-то сомневаюсь, учитывая то, что она нашла на спил знает где и успела заговорить о травленной спице. Как минимум на свадьбу, чтобы облить меня краской. Она могла явиться, но не делала этого. Почему? Аларт не позволил. Мог ли он как-то по-особенному воздействовать на нее, убирая с нашего пути? Боюсь, этого мы уже не узнаем. Мне кажется, я что-то упускаю. Как будто бы есть какая-то отгадка, но я ее не вижу. Блин. Ммм, а тебе идет. Вырывает из размышлений голос Алларда, который тоже переоделся и теперь выглядит так, как я привыкла его видеть. Кожаная куртка, свободные штаны и сапоги, в которых можно по Империи пройти. «Спасибо, наверное», — убираю волосы за ухо. «Что дальше? Ты откроешь портал до тех руин?» Ня а. я предполагаю, что Эмбер как-то отследила, куда я переместился». Некоторые артефакты такое умеют. Так что, если хотим усложнить им жизнь, полетим крыльями. Что? Алартух ухмыляется. Похоже, я тебя по небу не катал. Идем, это весело. Н нет, я не хочу. Надо, Шерри, надо. Дракон ловит меня и притягивает к себе с маньячьей ухмылкой. Раз ты хочешь самостоятельности, разве может высота тебя пугать?